Глава четвертая. Наша группа из трех человек, господина и двух слуг, один из которых нес меня, аккуратно спустилась по каменной насыпи, тому, что осталось от дворцовых построек. За спиной осталась арка парадного входа. Она все еще держалась, не желая проигрывать поединок времени. Как и обещал блондин, неподалеку поджидал закрытый экипаж, без опознавательных знаков. Фонари приглушены, только лошади схрапывают, звенят уделами. Внутрь Махнул рукой блондин и, к моему удивлению, забрался на козлы рядом с кучером. Стукнула дверца, и меня сгрузили на жесткое, потертое сиденье. От него нестерпимо пахло чем-то кислым. Ни один уважающий себя дворянин не довел бы экипаж до подобного состояния. Рядом со мной уселся один из слуг. Второй занял место напротив. Миледи. В недоумении уставилась на протянутое зеркало и расческу. К чему они? Ах да, блондину не нравились растрепанные женщины. Слуга зажег фонарь и крикнул кучеру, чтобы немного обождал. Какая трогательная забота. Похоже, я разгадала план блондина. Опасаясь гнева Аарона, он заставил изображать себя другого. Незавидная доля. Стоит ли смерть, а герцог наверняка убьет лже-блондина, возможности ненадолго почувствовать себя хозяином. Собственное отражение не порадовало. Щека опухла, наверняка останется синяк. Осторожно прикоснулась к ней и тут же отдернула руку. Больно. «Наденьте, миледи!» Слуга протянул черную полумаску. В изумлении уставилась на нее. Зачем блондину потребовалось устраивать маскарад? Что-то звякнуло. Обернувшись, увидела, как второй слуга взводит арбалет. Сердце ёкнуло. Замкнутое пространство экипажа значительно повышало шансы схлопотать болт. «Может, именно мне он и предназначался? Вздумаю бежать, кричать и пожалею». «Тебя в любом случае не оставят в живых», озвучил горькую правду внутренний голос. «Блондину свидетели не нужны». «Наденьте», — чуть более настойчиво повторял просьбу слуга, тот самый, который нес меня на плече. Чтобы хоть как-то различать своих спутников, решила назвать его Добряком, а второго — Молчуном. «Зачем?» — повертев полумаску в руках, положила на колени, рядом с зеркалом. «Лицо, барышня!» «Господин велел привести вас в порядок, чтобы никто раньше времени ничего не заметил». Добряка явно смущала навязанная роль. Но ослушаться воли хозяина он не мог. В порыве жалости наклонилась к слуге и шепнула. «Вас убьют». Слуга не ответил. То ли не верил, то ли и так догадывался. Что ж, я предупредила. Пора подумать о себе. Завязала ленты маски на затылке. Не стоит злить блондина. Для порядка провела пару раз расческой по волосам и вместе с зеркальцем вернула добряку. «Ну как?» — кивнул он молчуну. Тот поднял большой палец вверх, и обнял взведенный арбалет, словно ребенка. Раздалась зычная команда трогай, и экипаж покатил по ухабистой дороге. Рессоры не уберегали от синяков, я посчитала каждую выбоину. Одной рукой вцепившись в дверцу, другой в спинку сиденья прильнула к мутному окошку. Благо, никто не препятствовал. Я четно пыталась понять, где очутилась. Пейзаж сменялся слишком быстро, а приглушенного облаками лунного света не хватало, чтобы разглядеть что-то дальше пары ярдов. Одно ясно. Местность пустынная и холмистая. Мы явно спускались с горки. Миледи. Добряк встал и отстранил меня от окна. Почему, поняла не сразу. Как и то, зачем он задвинул занавески. А молчу направил на меня арбалет. Ну, конечно. Город. Копыта лошадей застучали по булыжной мостовой. Из-под занавесок пробивались отцветы фонарей. Они скользили по полу тончайшими лучиками надежды. Ухватиться бы за один такой, но в грудь смотрит болт. Молчун не пожалеет, спустит курок. Стоит мне попытаться позвать на помощь. А ведь спасение рядом. Я слышала голоса, веселые и беззаботные. В развалочку брели за вечерней кружкой гречительного пьяницы. Гуляли влюбленные парочки. Ловила воров стража. А экипаж нес меня на смерть. Блондин умел удивлять. Я убедилась в этом, когда лошади замедлили бег, а потом и вовсе остановились. Собственно, удивила не сама остановка, а то, что она случилась в городской черте. Распахнулась дверца, и в проеме возник силуэт врага. «Выходите», — невежливо приказал он. Кое-как выбралась на мостовую и огляделась. Длинный темный переулок, со всех сторон глухие стены. «Разве ловушки устраивают не в лесу?» «Отведите леди на место и глаз с ней не спускайте». «Место? Какое место? Разве мне не надлежало терпеливо ждать Аарона возле экипажа?» Из обрывков разговора поняла. Блондин действительно подстраховался, поменявшись местами со слугой. Он опасался нападения по дороге в город, но обошлось. Пара ступенек вниз, и я в душном подвале. Если выберусь, навеки возненавижу замкнутые помещения. На полу горела одинокая свеча, отбрасывая тень на высокий табурет. Покорно опустилась на импровизированный трон и сложила руки на коленях. Не видела, но ощущала присутствие молчуна. Он притаился за пустыми бочками, верный арбалет при хозяине. Добряк встал за дверью, готовясь нанести Арну удар из-под тишка. Его оружием стал палаш. Кусая губы, гадала, как предупредить герцога. «Он — мой единственный шанс на спасение». Увы, охваченный паникой мозг не мог родить ни одной связной мысли. Тело одеревенело, пальцы скрючились от напряжения. Я вся обратилась в зрение и слух. Минуты тянулись мучительно медленно. Нервы натянулись настолько, что упади сейчас с потолка водяная капля скончалась бы от разрыва сердца. «О, сейчас я ненавидела герцога всей душой. Последнее только сочувствия испарилось, сметенная темными думами о незавидной участи. Я здесь только по вине Аарона, безвинная жертва его амбициозных планов. Он погубил двух жён, пришёл черед третьей. Интересно, долго ли тень зла проносит траур? Или начнёт на следующий день новый отбор невест? Хоть бы четвёртая жена его отравила». «Стоп, я не хочу умирать. Я хочу жить, жить. Слышите?» Скочив, кинулась к двери и забарабанила в нее, требуя немедленно выпустить. В истерике то умоляла, то грозила блондину. Слуги не мешали. Молчаливо наблюдали за бесплатным представлением. Когда силы иссякли, а внутри образовалась зиющая пустота, добряк усадил меня обратно на табурет. «Не надо, миледи!» — пожурил он и протянул носовой платок. «Скоро уже!» «Да что ты с ней возишься?» — впервые подал голос молчун. «Рот заткни, чтобы не визжала, а то не сдержусь и пристрелю раньше срока». Подняла глаза на добряка и отчаянно замотала головой. При мысли о грязном кляпе затошнила. «Я буду сидеть, как мышка, обещаю». Добряк приложил палец к губам, призывая к тишине, и скользнул обратно к двери. Молчун тоже, занял прежнюю позицию. Началось. Теперь и я слышала гулкие шаги, оглушившие в образовавшейся тишине. Сцепив пальцы, задержала дыхание. Капля пота скатилась между лопаток. Воздух буквально звенел от напряжения. Вот отворилась дверь. Добряк сделал шаг вперед, замахнулся и «сейчас палаш снесет голову герцогу». Крик замер в горле. Тело действительно грозно упало на пол, но убили вовсе не мужа. Расширившимися от ужаса глазами наблюдала за тем, как добряк постепенно обращается в пепел. Сначала сгорела одежда, потом обнажились мышцы, кости, комок подступил к горлу. Согнувшись в рвотном позыве, пропустила момент, когда выстрелил молчун. Кто-то вскрикнул «Неужели герцог?» Он ведь не подозревал о барбалетчике Однако, вопреки всякой логике, с пустой бочки свесилось тело молчуна. Болт вошел в горло. Кровь тонкой струйкой стекала на пол. Не выдержав, зажала ладонями уши и закричала. Тело било крупная дрожь. «Не приближайся!» Визгливо крикнула я, когда человек, который точно не мог быть моим мужем, подошел ко мне. Мужчина ничего не ответил. Только сорвал с моего лица полумаску. Цепкие пальцы стиснули подбородок, не позволяя отвернуться. В несколько мгновений Аарон, это оказался все-таки он, вглядывался в лицо, а затем отпустил. Полагало, он что-нибудь сделает, хотя бы скажет, но герцог просто ушел. Я же осталась наедине с трупами, испуганная и потерянная. Но что сидеть здесь дальше без толку? Нужно выбираться. Если повезет встречу отряд стражи, и попрошу связаться с отцом. «Ни единого мига не желая больше оставаться супругой герцога Экхэма». Путаясь в юбках, едва не запнувшись о собственные ноги, добралась до входной двери. Она оказалась не заперта, и я буквально вывалилась в переулок. Экипаж исчез. Ничего не напоминало о ловушке для Арана, Сам тоже куда-то пропал, но больше меня опечалил разбитый фонарь. Как теперь понять, куда идти? Убедившись, что никто не притаился в темноте, но повернула направо. Страх подгонял, заставляя бежать. В результате я окончательно испачкало платье, бесчетное количество раз, растянувшись на мостовой. Мнилась, блондин вернулся и, придя в ярость, преследует строптивую приманку. Переулок упирался в такую же темную улицу. Напрасно я барабанила во все двери. Никто не открыл. Пришлось бежать дальше, положившись на свою счастливую звезду. «Свет. Когда же появится свет?» Когда увидела первый городской фонарь, едва не расплакалась. К тому времени я окончательно выбилась из сил и волочила ноги по мостовой. Пусть убивают, не могу больше. Плюхнувшись на первое попавшееся крыльцо, привалилась головой к стене дома и прикрыла глаза. Перед мысленным взором раз за разом вставал болт в шее молчуна. Мучительная смерть добряка. Он даже не кричал. Как такое возможно? Не мог человек сотворить такое с другим человеком. Слухи о герцоге правдивы. Бряцанье оружия вернуло грустной реальности. Встать я по-прежнему не могла. И терпеливо дожидалась своей участи. «Если это блондин, попрошу убить сразу, чтобы не мучилась». Однако из-за поворота показался отряд стражи. Разумеется, защитников порядка заинтересовала подозрительная особа на ступеньках. И пара солдат направилась в мою сторону. Отвернулась, защищая глаза от слишком яркого фонаря. «Нельзя ли повежливее?» «Кто такая?» Меня грубо толкнули и тычком алибарда заставили подняться на ноги. Гордо выпрямила спину и представилась. Титул герцогини потонул в громком хохоте. Солдаты не поверили. Офицер, отыскав стоявшего поодаль мужчину при мече, решилась обратиться к нему. «Я действительно леди. К сожалению, обстоятельства сложились так, что... Что моя супруга потерялась и уже нашлась». Аарон, словно порождение ночи, материализовался из темноты. Солдаты дернулись. Направили на него острия алибард. Герцог отвел их движением руки в буквальном, непереносном смысле и вышел в круг света к офицеру. Тот положил руку на эфес меча и пока бездействовал. «Спасибо за помощь». Супруг отстегнул с пояса кошелек и протянул командиру отряда. «На вино ребятам, пусть выпьют за наше здоровье». Офицер встрепенулся и подал знак солдатам. Те взяли Аарона в коробочку. Соблаговолите проследовать с нами вместе с женой». «Нет, вы не поняли. Инцидент исчерпан. Или мне повторить еще раз?» Аарон не терпел неповиновения на беду офицера. Он об этом не подозревал и никогда прежде не встречал наместника Нордланда. «Посидите за решеткой до утра, потом все судьи расскажете. Заодно проспитесь», — отмахнувшись от герцога, дерзко заявил командир и приказал. «Ребята, скрутите этих двоих и доставьте в участок». Солдаты, не церемонясь, ухватили Аарона за плечи, но тут же отлетели к стене. «Попытка сопротивления», — побагровел офицер и обнажил меч. Я истошно завизжала. Не то, чтобы меня тревожило учесть мужа, наоборот. Вдовство казалось заманчивой перспективой, но в пылу боя меня могли тоже убить или избить, вымещая злость за кровь товарищей. Словом, нужно скорее уходить. Если бы я могла. В боку по-прежнему колола, ноги с трудом сгибались. Куда с такими убежишь? Заткнись. Стоявший неподалеку солдат отвесил мне оплеуху. Вторую в жизни до похищения никто ко мне пальцем не прикасался. От неожиданности замерла на высокой ноте и, широко распахнув глаза, уставилась на солдата. Тот не стал церемониться и взвалил на плечо. «Девку я забрал. Кончайте с этим!» «Ну и ночка!» — посетовал он и по облапал пятую точку. Неслыханная наглость. «Дежурство только началось, а уже заварушка. А ты, девка!» Солдат встряхнул меня, очевидно, для лучшего понимания. «Молчи, иначе суну в рот кляп. И дружку своему посоветуй помалкивать. У нас борзах не любят. В последний раз попыталась воззвать к разуму слуг закона. «Я действительно герцогиня Экхэм, а перед вами сам герцог Аран Экхэм». Ответом стал громкий хохот. «Герцоги с герцогинями?» «Подолом ступеньки не метут. Сутенер он твой. Так вернее». Намек на занятие постыдным ремеслом обжег сильнее пощечины, Задохнувшись, от возмущения повисло на плече солдата. Он, насвистывая, зашагал прочь, уверенный, что товарищи легко справятся с Араном. «Действительно, численное превосходство на их стороне». Оправившись от неожиданного удара, солдаты навалились гурьбой и повалили супруга на землю. Ударили пару раз, чтобы знал свое место, и стянули руки за спиной. Только повторюсь, они понятия не имели, с кем связались. Я ни на минуту не сомневалась, что буднично схватка не закончится, как в воду глядела. Мои пары шагов не сделали, когда крик за спиной заставил моего носильщика обернуться. В следующий миг я полетела на мостовую и больно приложилась плечом о камни. Супруг, немного потрёпанный, с разбитой губой, снова стоял на ногах. Рядом валялись два трупа. Те самые солдаты, которые пытались надеть на него браслеты. У головы каждого растеклось безобразное темное пятно. «Вы разозлили меня». Оран швырнул кандалы в офицера и вытер кровь с губы ребром ладони. Меч сверкнул в ночной тиши и скрестился с солдат. Офицер пока остался в стороне, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар из-под тяжка. Мне оставалось только снова заползти за ближайшее крыльцо и, обняв руками колени, с тревогой дожидаться исхода уличного боя. Складывалось впечатление, будто Арон играл с нападавшими. Он то подпускал их, то пары взмахов меча отгонял к стене дома. Муж полностью контролировал ситуацию и вовремя отразил коварный удар офицера. Напрасно тот надеялся на удачу. Герцог превосходил всех присутствующих в мастерстве ведения боя. При других обстоятельствах Я полюбовалась бодиковиным танцем, но это не показательный поединок, а кровь самая настоящая. Вскоре герцогу надоело играть. Нет, он не выдохся. Двигался столь же быстро и свежо. Дикий зверь против свора собак. Убрав меч в ножны, муж уклонился от парочки ударов и сделал невероятное движение рукой, которое я поначалу приняла за попытку сохранить равновесие. Порыв ветра вырвал оружие из рук нападавших и вонзил в камень. Металл треснул и, разломившись, превратил алебарда солдат и меч офицеров в бесполезные осколки стали. «Можно нам с супругой пройти? Или хотите очутиться на их месте?» Обращаясь к офицеру, Аарон махнул на трупы. «Вы? Вы?» Командир отряда едва ли не трясся от ярости. «Хорошо. Как пожелаете», — Равнодушно пожал плечами герцог. Улицу заволокло непроглядным серым туманом. Он появился из ниоткуда и стремительно заключил стражу в свои объятия. Стоило серым щупальцем коснуться человека, как по его телу пробегала судорога, и он, корчась от боли, валился на мостовую. Сообразив, в чем дело, офицер попятился и попытался скрыться. Туман все равно настиг его, словно выбросив гигантскую руку. Отправил к проотцам несговорчивого мужчину. Впившись зубами в ладонь, чтобы не закричать, наблюдала за последними минутами его жизни. Стоило погибнуть последней жертве, как туман рассеялся. Арн равнодушно пнул мешавшего пройти мертвого солдата и направился ко мне, откуда только силы взялись. Скачив, отгородилась от него руками и замотала головой. «Не подходите ко мне, не приближайтесь». Герцог упрямо остановился напротив меня и, как в том подвале, пару минут пристально разглядывал лицо. Я тоже смотрела на запекшуюся кровь на подбородке. Признаюсь, трусиха, боялась заглянуть в глаза магу, столь виртуозно владевшему искусством убийства. «Идемте». Аарон взял за руку и потянул. Я осталась стоять, словно проросла к мостовой. «Вас, вас накажут!» Пальцы дрожали, я не с первого раза смогла убрать прядь волос от лица. «Вряд ли», — усмехнулся герцог. Уверенный в своей непогрешимости, он не испытывал угрызений совести. «А я? Какая же я дурочка!» Если решила, будто муж понесет ответственность за уничтожение отряда ночной стражи. Его боялся сам король. «Вы устали. Вам нужно отдохнуть. Можете идти». Неуверенно кивнула. «Наверное». «Меня трясло. Началась истерика. И Аарон предпочел скорее увести меня подальше от трупов». «Никогда больше не убегайте». Муж отчитывал словно ребенка. «И в точности исполняй указания». «По вашей милости, едва не погиб Дональд. Я не особо им дорожу, но не терплю менять подчиненных. Что за история с гадалкой? Приказали бы, и Дональд доставил бы самую лучшую ведьму». Слова Арона осушили слезы. В недоумении взглянула на него. Как это доставил? Ведьмы, народ гордый, не признают ни денег, ни силы. Да и остались ли они? Костры долго пылали по королевству, выжигая учениц луны. «Из-за вас мне пришлось изменить планы», продолжал герцог, сознательно взращивая чувство вины в моей груди. «Это дорого стоит, Элеонора, очень дорого». «Но у вас и так много денег», сомневаясь, будто Аарон заметит отсутствие пары тысяч в своем кошельке. «Есть вещи важнее денег. Вы сорвали пару важных встреч». Потупившись, пробормотала. «Милорд может оставить меня в гостинице и наверстать упущенное». «Нет», — отрезал герцог. «Спрашивать, почему не решилась? Слишком уж категорично прозвучал ответ. Сегодняшняя ночь убедила. Супругу лучше не перечить». «Итак, Дональд пострадал. А что же с Ингой? Сколько раз я порывалась расспросить о судьбе горничной и столько же не решалась», натолкнувшись на суровое лицо Аарона. Мы выбрались из пустынных улочек в центр города. Сразу стало веселее. Все так же прогуливались парочки. Стучали кружками пенчушки в трактирах, громко требуя наливать пиво до краев. Сколько прошло с того момента, как карета пронеслась по мостовой? Не более часа. Как же медленно и одновременно быстро летело время. Разумеется, мы привлекали внимание. И если герцог выглядел сносно, не считая разбитой губы, то я за повисла на его плече. Усталость сковала чугунными путами. Я уже не шла, я ковыляла, мечтая скорее рухнуть в кровать. Можно даже не раздеваясь. Только бы сначала поесть. Долетавшие из окон на двери харчевин запахи дразнили, напоминая, что с прошлого утра во рту не было маковой крошки. Ужин подадут в номер и пришлют массажистку. Не иначе Аарон умел читать мысли. Иначе как объяснить, что он угадал мои сокровенные желания? Спасибо. Пожалуй, это первое искреннее положительное чувство к мужу. Прежде он вызывал только отвращение, злость и ужас. Взамен я требую обещания строго выполнять мои приказы. Раз Дональд слишком подвержен женскому влиянию, я найду другого сопровождающего. Немного военной дисциплины не повредит. Выходят, меня собирались поручить некому офицеру, одному из тех, кого я видела в день свадьбы. Что ж, ничего не имею против. Лишь бы похищение не повторилось. Наверное. Мне еще долго придется вскакивать от ночных кошмаров».